Она была единственной преградой между Леонардом и смертью. Такое у нее было ощущение. Поскольку теперь Мадлен известны были признаки опасности, она постоянно держалась на чеку, анализируя их. Что еще хуже, она держалась на чеку, наблюдая за любой переменой в настроении Леонарда, которая могла бы оказаться предшественницей какого-нибудь из этих признаков. Она держалась на чеку, наблюдая за признаками признаков опасности. И от этого недолго было запутаться. Например, она не знала, то ли ранние подъемы Леонардо составляют изменения в режиме сна, то ли являются частью прежних изменений в режиме сна, то ли указывают на благоприятное развитие событий. Она не знала, компенсирует ли его склонность к жесткой оценке собственных действий утерянное чистолюбие, или же это две стороны одной медали. Если ты преграда между любимым человеком и смертью, трудно бодрствовать и трудно спать. Когда Леонард не ложился, смотрел по ночам телевизор, Мадлен укладывалась в постель, но держала руку на пульсе. Ей никогда толком не удавалось заснуть, пока он не придет наверх и не уляжется рядом с ней. Она прислушивалась к звукам, которые он издавал внизу. Казалось, ее собственное сердце удалили из тела хирургическим путем и поместили куда-то, где оно удаленное по-прежнему связано с ней, качает кровь по венам, но подвергается опасностям ей невидным. Ее сердце в коробочке где-то там под открытым небом незащищенное. Они проехали по восьмой авеню, у Коламбус Сёркл свернули на Бродвей. Леонард втянул голову обратно в машину, словно желая заново проверить температуру, потом опять высунулся в окно. Доехав до 72-й улицы, водитель свернул налево. Спустя несколько минут они катили по Риверсайд-Драйв. Келли поджидала их на тротуаре перед зданием. «Извини», — сказала Мадлен, выходя из такси. «Электричка опоздала». «Ты всегда так говоришь», — ответила Келли. «Она всегда опаздывает». Они обнялись, и Келли спросила. «Так что, вы идете на вечеринку?» «Посмотрим». «Пойдемте обязательно, не могу же я одна идти». Все это время такси, не выключая мотора, стояло у тротуара, дожидаясь, пока вылезет Леонард. Наконец он появился и, тяжело ступая, перебрался с солнца в тень под козырьком. Келли, будучи довольно хорошей актрисой, улыбнулась Леонарду так, словно ничего не слышала про его болезнь, словно он выглядел совершенно нормально. «Привет, Леонард. Как дела?» Леонард, как обычно, воспринял это как настоящий вопрос. Вздохнув, он ответил. «Я страшно устал». «Ты страшно устал? Представь себе, каково тогда мне! Я уже, наверное, квартир пятнадцать Мади показала. Так что все». «Если вы, ребята, эту не снимете, я вас выгоню». «Ты нас выгнать не можешь», — сказала Мадлен. «Мы твои клиенты. Тогда уйду с работы». Она провела их в прохладный подъезд с панелями на стенах. «Нет, серьезно, Мади, у меня еще одна есть в списке поближе к Колумбийскому, если хотите посмотреть, но та вряд ли такая же хорошая, как эта». Расписавшись в книге у вахтера, Они поднялись в лифте на одиннадцатый этаж. Перед квартирой Келли порылась в сумочке в поисках нужных ключей, на что ушло какое-то время, но в конце концов она открыла дверь и провела их внутрь. До этого Келли показывала Мадлен квартиры, которые выходили на вентиляционные шахты или на прилегающие многоквартирные дома, или были крохотными и кишели тараканами, или там пахло кошачьей мочой. Мадлен не терпелась переехать из дома родителей, но даже если бы не это, односпальная квартира, в которую она сейчас вошла, произвела бы на нее огромное впечатление. Это был классический вариант со свежевыкрашенными белыми стенами, лепными потолочными плинтусами и паркетными полами. В спальне достаточно места для большой кровати, кухня камбус отремонтирована, кабинетом можно пользоваться. Гостиная маловато, зато украшена неработающим камином. Там даже столовая имелась. Однако главным коммерческим доводом в ее пользу был вид. Мадлен в восторге открыла окно в гостиной и перегнулась через подоконник. Солнце, до захода которого оставалось еще пара часов, покрывало блестками речную рябь и превращало обычные серые палисейц в светло-розовые. К северу виднелись прозрачные пики моста Джорджа Вашингтона. Отвес сайт-хайвей поднимался шум уличного движения. Мадлен посмотрела вниз на тротуар перед зданием. До него было далеко. Внезапно ей сделалось страшно. Она втянула голову обратно и окликнула Леонарда. Он не ответил, и она позвала снова, уже идя по коридору. Леонард был в спальне вместе с Келли. Окно было закрыто. Чтобы скрыть облегчение, она принялась рассматривать шкаф. «Этот шкаф я себе возьму», — сказала она. «У меня больше одежды, чем у тебя. А ты можешь забирать себе кабинет». Леонард ничего не сказал. «Ты видел кабинет?» «Видел». «И что?» «Нормально». «Не хочу на вас давить и все такое», — сказала Келли. «Но у вас, ребята, на размышление где-то полчаса». «Другой агент из нашей конторы хочет начать показывать эту квартиру сегодня вечером». «Сегодня вечером?» Мадлен не была к этому готова. «Ты же вроде сказала завтра». «Так он сказал, а потом передумал». «Народ сюда валом повалит». Мадлен взглянула на Леонардо, пытаясь прочесть его мысли. Потом решительно скрестила руки на груди. «Переезд в район Прери, возможно, мне представляется» а значит, придется пойти на риск, который влечет за собой жизнь с ним в Манхэттене. «Окей, я согласна», — сказала она. «Место идеальное, Леонард. Мы же согласны, да?» Леонард повернулся к Келли. «Дай нам поговорить минутку». «Конечно, какие проблемы? Я в гостиной подожду». Когда она вышла, Леонард подошел к окну. «Сколько за нее хотят?» — спросил он. «Об этом ты не переживай». Я такую квартиру ни за что не мог бы себе позволить. Меня волнует, как я буду себя чувствовать из-за этого. Когда такой разговор заходит раз или два, это в порядке вещей. Но у них он заходил уже раз сто. Разговор, подобный этому, зашел у них этим утром. Печальная правда состояла в том, что Мадлен отказалась бы жить в любом из мест, которые Леонард мог себе позволить. «Милый», — сказала она, — Не переживай насчет платы. Сколько сможешь, столько и внесешь. Я хочу только, чтобы мы были счастливы. Я и говорю, не знаю, смогу ли я быть тут счастлив. Если бы мужчиной была, я вообще не было бы никакого разговора. Когда муж платит за квартиру больше, это нормально. Тот факт, что я чувствую себя, будто жена, и есть своего рода проблема. Тогда зачем ты приехал смотреть ее? Мадлен начала раздражаться. Чего ты ожидал? Что нам, по-твоему, делать? Мы не можем вечно жить с моими родителями. Это тебя не смущает, то, что мы живем с моими родителями?» Леонард сутулился. «Знаю». В его голосе звучала настоящая грусть. «Ты права. Извини. Просто мне тяжело. Ты понимаешь, что мне от этого может быть тяжело?» Лучше всего было, видимо, кивнуть в знак согласия. Леонард неотрывно смотрел в окно с полминуты, наконец, набрав в грудь воздуху, сказал «Окей, берем». Мадлен не стала терять времени. Она сообщила Келли, что они согласны, и предложила, что выпишет чек на сумму задатка. Однако Келли пришла в голову идеи получше. Она предложила взять и сегодня же подписать контракт, и тогда им не надо будет еще раз приезжать в город. Пока я составляю контракт, Вы можете сходить выпить кофе. У меня на это уйдет минут пятнадцать». План казался разумным, и они втроем спустились в лифте к выходу и снова очутились на задыхающихся от жары улицах. Пока они шли к Бродвею, Келли показывала местные заведения, химчистку, слесарную мастерскую и закусочную на углу, в которой был кондиционер. «Вы, ребята, тут подождите», — сказала Келли, указав на закусочную. «Я вернусь через пятнадцать минут, максимум через полчаса». Мадлен с Леонардом заняли столик в нише у окна, выходившего на улицу. В закусочной были и фрески на стенах, и меню длиной в двенадцать страниц. «Это будет наша закусочная», — сказала Мадлен, одобрительно оглядывая помещение. «Можно будет сюда приходить каждое утро», — подошел официант, чтобы принять заказ. «Вы решили что-нибудь, друзья?» «Два кофе, пожалуйста», — попросила Мадлен, улыбаясь. И еще мой муж хочет яблочного пирога с кусочком чеддера сверху». «Хозяин, барин», — сказал официант, отходя. Мадлен ожидала, что Леонардо это позабавит. Но, к ее удивлению, у него навернулись слезы на глаза. «Что такое?» — он покачал головой, отвернувшись. «Я и забыл об этом», — сказал он хриплым голосом. Кажется, столько времени прошло. За окном тени на тротуаре удлинялись. Мадлен не сводила глаз движения на Бродвее, стараясь отвести поднимающееся чувство безнадежности. Она не знала, как еще развеселить Леонарда. Что бы она ни пробовала, результат был один и тот же. Она боялась, что Леонард никогда уже не будет счастлив, что он утратил эту способность. Вот сейчас, когда им следовало бы радоваться по поводу новой квартиры или осматривать свой новый район, они сидели в углу обтянутом винилом, избегая смотреть друг другу в глаза и ничего не говоря. И что было еще хуже, Мадлен видела, Леонард это понимает. Его мучения обострялись от осознания того, что он и ее заставляет мучиться. Но прекратить это он не мог. Тем временем за витринным стеклом на авеню опускался летний вечер. Люди возвращались с работы домой, ослабив узлы галстуков, неся в руках плащи. Мадлен потерял еще дням, но по расслабленным выражениям на лицах людей, по ранней толпе, вывалившейся из бара на углу напротив, было видно, что сегодня пятница. До захода солнца еще долго, но вечер и выходной уже формально начался. Официант принес яблочный пирог и две вилки, но ни тот, ни другая не попробовали ни кусочка. Через двадцать минут вернулась Кэлли с бумагами. Она внесла две поправки в стандартный контракт. В одной было сформулировано разрешение на сдачу на правах субаренды, в другой — запрет на домашних животных. Сверху на формуляре она напечатала полные имена Мадлены Леонардо, проставила суммы арендной платы и гарантийного взноса. Усевшись за столик и взяв себе пирога, она велела Мадлен выписать чеки, покрывающие задаток, и плату за первый месяц. Потом попросила Мадлен и Леонардо расписаться. «Поздравляю! Теперь вы, ребята, официальные жители Нью-Йорка. Можно и отпраздновать?» Мадлен едва не забыла. «Леонард, — сказала она, — ты знаешь Дэна Шнайдера?» Он сегодня устраивает вечеринку. — Отсюда всего квартала три, — сказала Келли. Леонард сидел, уставившись в свою кофейную чашку. Мадлен не могла понять, то ли он проверяет свои чувства, самонаблюдение, то ли его сознание остановилось. — Я что-то не в настроении гулять, — сказал он. Мадлен хотелось услышать не это. У нее было настроение отпраздновать. Она только что подписала контракт на квартиру в Манхэттене, и возвращаться на электричке в Нью-Джерси ей не хотелось. Она посмотрела на часы. «Да ладно тебе, еще только четверть восьмого. Давай сходим ненадолго». Леонард не сказал «да», но не сказал и «нет». Мадлен стала, чтобы расплатиться. Пока она стояла у кассы, Леонард вышел на улицу и закурил сигарету. Курил он все более жадно впивался фильтр, словно он забит и требуется затягиваться особенно сильно. Когда они с Келли вышли, никотин, похоже, достаточно размягчил Леонардо, и он отправился с ними на Бродвей, не жалуясь. Он молчал, пока они шли к дому Шнайдера, стоявшему прямо перед станцией подземки 79-я улица, и пока ехали в лифте на шестой этаж. Но когда они вошли в квартиру, Леонард внезапно остановился, как вкопанный, и схватил Мадлен за руку. «Что?» — спросила Мадлен. Он смотрел в сторону гостиной в конце коридора, где было полно народу. Все громко разговаривали, перекрикивая музыку. «Не могу я это выдержать», — сказал он. Келли, почувствовав, что надвигается сцена, пошла дальше. Мадлен наблюдала, как она влилась в клубок легко одетых тел. «Что значит «не могу»?» Тут слишком жарко, слишком много народу. — Хочешь, уйдем? — сказала она, не в состоянии скрыть раздражение. — Да нет, мы уже пришли. Она взяла его за руку и провела в комнату, где шумела вечеринка, и какое-то время все шло достаточно гладко. Люди подходили поздороваться, поздравить их со свадьбой. Леонард оказался способен поддерживать беседу. Дэн Шнайдер, бородатый и здоровенный, но в фартуке, приблизился к Мадлен со стаканом в руке. «Эй, я слышал, мы соседями будем!» Было еще рано, но речь его уже звучала невнятно. Он начал рассказывать ей про район, куда здесь ходить за покупками, где можно поесть. Пока он описывал свою любимую китайскую забегаловку, Леонард откололся и исчез в другой комнате, видимо, спальне. В душной атмосфере квартиры было что-то эротическое. Все присутствующие заметно потели. Несколько девушек были в майке и без лифчика, а Адам Фогель, сидевший на диване, тер шею кусочком льда. Дэн предложил Мадлен взять себе что-нибудь выпить и отошел, покачиваясь. Мадлен не пошла за Леонардом в спальню. Ей хотелось на несколько минут перестать за него волноваться. Она подошла к Келли, стоявшую у столика с напитками, где выстроились бутылки Джим Бим, печенье Орео, стаканы и лед. Стерео играла песню Маленький красный корвет. У них только виски, сказала Келли. Неважно! Мадлен протянула стакан, и, взяв печенье, стала его грызть. Не успела она обернуться, как из кухни на нее налетела пуки Эймс. Мади, ты вернулась! «Как там было на кейпе?» «Замечательно», — соврала она. «Зимой там, наверное, было мрачно, депрессивно». Пуки хотела рассмотреть ее кольцо, но когда Мадлен показала его, та едва взглянула. «Не верится, что ты замужем. Это же шаг назад». «Знаю», — сказала Мадлен. «Где твой парень? В смысле, муж?» По лицу Пуки невозможно было понять, много ли ей известно. К Мадлен пробились еще друзья. Она обнималась с народом, говорила, что переезжает в город. Пуки начала что-то рассказывать. «Значит, я на работу, я в же работаю официанткой, и вот вчера вечером подзывает меня этот клиент и выдает. У меня в сосиске, похоже, крыса. Смотрю и правда, хвост из конца торчит, типа целая крыса внутри запеченная. Не может быть! Причем одна из дополнительных льгот на этой работе там можно есть бесплатно, так что вот». «Какая гадость! Погодите, тогда я эту сосиску с крысы отнесла заведующему. Что мне еще было делать?» А он такой, «Скажи клиенту, платить не обязательно!» Мадлен начинала входить во вкус. Виски, такое сладкое, по вкусу напоминало алкогольный вариант Кока-Колы. Приятно было оказаться среди знакомых. У нее прибавилось уверенности в том, что решение переехать в Нью-Йорк правильное. В Пилгрим-Лейк... Она ни с кем не общалась, и, возможно, это отчасти и составляло проблему. Допив, она налила себе еще. Отойдя от бара, она заметила, что какой-то приличный на вид парень, оценивающий, рассматривает ее с другого конца комнаты. В последнее время она чувствовала себя словно медсестра, ей было не до секса, так что это ее приятно удивило. Она встретилась с ним взглядом и тут же отвела глаза. Подошла Келли, шепнула. «Все нормально?» «Леонард в спальне». «По крайней мере, он пришел. Я от него с ума сойду». Она тут же почувствовала себя виноватой за эти слова и добавила, чтобы смягчить их. Просто он очень устал. Так мило, что он согласился пойти. Келли снова приблизилась. «Дэн Шнайдер мне все подливает». «И что?» «Я не отказываюсь». В следующие полчаса Мадлен обходила собравшихся, беседовала с людьми, которых давно не видела. Все это время она ожидала, что Леонард появится снова. Прошло еще 15 минут, и, не дождавшись, она пошла взглянуть на него. В спальне было полно старинной мебели и гравюрно-шекспировские темы. Леонард стоял у окна, беседуя с каким-то парнем, лица которого не было видно. Только войдя в комнату, Мадлен сообразила, что это Митчел. Вероятно, нашлись бы люди, столкнуться с которыми в обществе Леонардо было бы еще более не кстати, но в этот момент Мадлен не могла себе такого представить. митчел постригся и еще больше похудел. Трудно сказать, что шокировало ее сильнее всего. Его внезапное появление здесь, его странный вид или сам по себе тот факт, что он беседует с Леонардом. "Митчел", сказала она пытаясь не подать виду, что ошеломлена. «Что ты сделал со своими волосами?» «Подстригся немножко», — ответил он. «Я тебя с трудом узнала. Ты давно вернулся?» «Три дня назад». «Из Индии». Но тут вмешался Леонард. «Мы вообще-то разговариваем», — сказал он с раздражением. Мадлен резко отклонилась, словно в ответ на обманную подачу соперника. «Я просто зашла спросить...» «Не хочешь ли ты уйти?» — тихо сказала она. «Да, уйти я хочу. Но сперва я хочу закончить этот разговор». Она посмотрела на Митчелла, будто ожидала его возражений, но ему, видимо, тоже не терпелось от нее избавиться. Так что она махнула рукой, делая вид, что не потеряла контроля над ситуацией, и покинула комнату. Присоединившись к компании, она попыталась снова окунуться в атмосферу вечеринки но мысли ее были заняты другим. Она гадала, о чем разговаривает Леонард с Митчелом, и волновалась, вдруг они говорят о ней. При виде Митчела в душе ее всколыхнулись чувства, в которых Мадлен толком не могла разобраться. Казалось, она радостно возбуждена и одновременно полна сожалений. Минут через пятнадцать Леонард наконец вышел из спальни и сказал, что хочет уйти. Он не смотрел ей в глаза. Когда она сказала, что должна попрощаться с Келли, он ответил, что подождет на улице. Пока Мадлен искала Келли и благодарила за помощь с квартирой, ее не покидало острое осознание того, что Митчелл по-прежнему здесь. Ей не хотелось разговаривать с ним наедине, в ее жизни и без того хватало сложностей. Ей не хотелось объяснять свои обстоятельства, выслушивать его упреки или испытывать чувства, которые мог вызвать разговор с ним, какими бы они ни оказались. Она уже было собралась уходить, но тут заметила его и остановилась, и он подошел к ней. «Наверное, я должен сказать «поздравляю», — сказал он. «Спасибо». «Как-то неожиданно это произошло, твоя свадьба». «Да». Наверное, это значит, что у тебя стадия номер один. Наверное, так. На митчиле были шлепанцы и джинсы с подвернутыми штанинами. Ноги у него были белые белые. Ты получила мое письмо? спросил он. Какое письмо? Я послал тебе письмо из Индии. По крайней мере, думаю, что послал. Я тогда слегка обдолбался. Ты что, правда его не получила? Нет. «О чем там было?» Он смотрел на нее, словно не веря. От этого ей сделалось неловко. «Теперь уже, наверное, неважно», — сказал он. Мадлен кинула взгляд на входную дверь. «Мне пора», — сказала она. «Ты где остановился?» «У Шнайдера на диване». Они стояли, улыбаясь друг другу. Так прошла долгая минута, потом Мадлен внезапно протянула руку и погладила голову Митчела. «Что ты сделал со своими кудрями?» — простонала она. Митчел наклонил голову, когда она проводила рукой по его щетине. Она перестала, и он поднял лицо. Теперь, когда он отчекрыжил себе волосы, его большие глаза казались еще более умоляющими. «Ты еще приедешь в город?» — спросил он. «Не знаю, может быть». Она снова кинула взгляд на дверь. «Если приеду, я тебе позвоню. Может, сходим пообедаем или еще что-нибудь?» Ей ничего не оставалось, как обнять его. Мадлен удивил резкий запах, шедший от Митчела. Вдыхать его казалось каким-то слишком интимным делом. Когда она вышла, Леонард курил в коридоре. Он поискал взглядом, куда бы выкинуть сигарету, но, не найдя подходящего места, шагнул с ней в лифт. Пока кабина спускалась, Мадлен стояла, привалившись к его плечу. Она чувствовала, что слегка опьянела. «Здорово было!» — сказала она. «Тебе понравилось?» Леонард бросил окурок на пол и раздавил его ботинком. «Это значит нет?» Двери открылись, и Леонард пошел к выходу, не говоря ни слова. Мадлен последовала за ним и, оказавшись на тротуаре, наконец сказала. «Что с тобой такое?» Леонард повернулся к ней лицом. «Что со мной такое? А ты как считаешь?» «Мадлен, у меня депрессия. Я страдаю депрессией». «Это мне известно». «Правда? Что-то не похоже. Иначе не стала бы говорить такие глупости». «Я же только спросила, понравилось тебе или нет. Господи!» «Давай я тебе расскажу, что происходит, когда у человека клиническая депрессия», — начал Леонард своим невыносимым докторским тоном. «Происходит вот что. Мозг посылает сигнал, что он умирает». Мозг, находящийся в депрессии, этот сигнал посылает, а тело его получает, и через некоторое время тело начинает считать, что и оно тоже умирает, и тогда оно тоже начинает отключаться. Вот почему, Мадлен, депрессия — это больно. Вот почему это физически тяжело. «Мозг считает, что он умирает, так что и тело считает, что оно умирает, а потом мозг это фиксирует, они так и продолжают туда-сюда, словно в цикле обратной связи». Леонард наклонился к ней. «Вот что происходит у меня внутри в данный момент. Вот что происходит со мной каждый день, каждую минуту. И вот почему я не отвечаю, когда ты спрашиваешь меня, понравилось ли мне на вечеринке». Формулировал Леонард излишне четко, и при этом мозг его умирал. Мадлен попыталась понять то, что он говорил, ей было тепло от виски, жарко от города. Теперь, когда они очутились внизу, опять на Бродвее, ей не хотелось ехать домой. Она больше года заботилась и о Леонарде, надеясь, что ему станет лучше. А теперь он чувствовал себя хуже, чем когда-либо. Она только что вышла с вечеринки, где все казались счастливыми и здоровыми, и ситуация представлялась ей жутко несправедливой. Ты же всего на час заглянул на вечеринку. Неужели нельзя сдержаться и не вести себя так, будто тебя пытают? Нет, Мадлен, нельзя. В том-то и проблема. По лестнице из подземки потянулись люди. Мадлен с Леонардом пришлось отойти в сторону, чтобы их пропустить. Леонард. Я понимаю, что у тебя депрессия, но ты же принимаешь от этого лекарства. Другие принимают лекарства, и все нормально. Значит, ты считаешь, я даже на нормального больного маниакальной депрессии не тянул? Я считаю, ощущение такое, что тебе иногда прямо-таки нравится быть в депрессии. Типа, если бы не депрессия, тебе не доставалось бы все внимание». Я считаю, что раз у тебя депрессия, это еще не значит, что можно на меня орать, когда я спрашиваю, понравилось ли тебе. На лице Леонардо внезапно появилось странное выражение, словно его позабавила мрачная шутка. Если бы мы с тобой были дрожжевыми клетками, знаешь, что бы мы сделали? Не хочу я слышать про дрожжи, — сказала Мадлен. Меня от этих дрожжей тошнит. Если у дрожжевой клетки есть выбор, то идеальное состояние для нее — диплоидное. Но если дело происходит в среде, где не хватает питательных веществ, то происходит, знаешь что? Мне плевать! Диплоиды снова разбиваются на гаплоиды. Одинокие маленькие гаплоиды. Потому что когда наступает кризис, одинокой клетке легче выжить. Мадлен почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Тепло от виски теперь уже не грело, а жгло в груди. Она попыталась сморгнуть слезы, но капля стекла ей на щеку. Она смахнула ее пальцем. «Зачем ты так?» — воскликнула она. «Ты хочешь, чтобы мы расстались? Этого ты хочешь?» «Я не хочу ломать тебе жизнь», — сказал Леонард более мягким тоном. «Ты не ломаешь!» «Лекарства просто замедляют процесс!» «Но конец неизбежен!» «Вопрос в том, как эту штуку отключить!» Он ткнул указательным пальцем в голову. «Она меня рвет на куски, а я не могу ее отключить!» «Мадлен, послушай меня!» «Послушай!» «Лучше мне не станет!» Как ни странно, сказав это, Он словно почувствовал удовлетворение, как будто был доволен, что прояснил ситуацию. Но Мадлен не уступала. «Нет, станет. Ты просто так считаешь, потому что ты на самом деле в депрессии! Врач такого не говорит!» Она потянулась к нему и обняла за шею. Совсем недавно она была так счастлива. Ей казалось, что жизнь ее, наконец, поворачивает в другую сторону. Но теперь все это казалось жестокой шуткой. Квартира, колумбийский, все. Они стояли у входа в подземку. Одна из этих обнимающихся, плачущих парочек в Нью-Йорке, на которых никто из прохожих не обращает внимания, которым посреди кишащего людьми города, жарким летним вечером, даровано полное уединение. Мадлен ничего не говорила, потому что не знала, что говорить. «Даже «я тебя люблю» казалось неуместным. Она так часто говорила это Леонарду в ситуациях вроде этой, что боялась, как бы слова не потеряли силы. Но ей все равно следовало их сказать. Ей следовало и дальше обвивать руками его шею и не отпускать его, потому что стоило ей перестать его обнимать, как Леонард быстро и решительно повернулся и убежал вниз по ступенькам подземки. Сперва Мадлен от удивления никак не отреагировала, но потом побежала за ним. Она достигла подножия лестницы, его нигде не было видно. Тогда она побежала мимо будки с жетонами к другому выходу. Она решила, что Леонард снова поднялся на улицу, но тут заметила его по ту сторону от турникетов, шагающим к путям. Пока она рылась в сумочке в поисках мелочи, чтобы купить жетон, послышался грохот приближающегося поезда. Ветер летел по туннелю подземки, вздымая мусор. Поняв, что Леонард только что перескочил через турникет, Мадлен решила последовать его примеру. Она подбежала и перескочила через барьер. Двое подростков неподалеку засмеялись, увидев ее, судя по внешности, обитательницу верхнего Исайда в платье, за этим делом. В туннеле показались огни поезда. Леонард дошел до края платформы. Поезд с ревом езжал на станцию, и Мадлен на бегу поняла, что уже поздно. Тут поезд затормозил и остановился. Леонард был все еще там, поджидал его. Мадлен добежала до него, окликнула по имени. Леонард обернулся и взглянул на нее пустыми глазами. Он протянул руки и нежно положил их ей на плечи. Тихим голосом, в котором сквозили жалость, грусть, Леонард произнес, «Развожусь с тобой, развожусь с тобой, развожусь с тобой». Потом он резко оттолкнул ее и вскочил в вагон. Двери за ним закрылись, он не оглянулся посмотреть на нее в окно. Поезд начал двигаться Сперва до того медленно, что Мадлен казалось, будто она может остановить его рукой, остановить все. И то, что сказал Леонард, и то, как он ее оттолкнул, и то, как она не сопротивлялась, действовала с ним заодно. Но вскоре поезд разогнался, и задержать его или лгать себе она была уже не в силах. Теперь весь мусор на платформе кружился, колеса поезда скрижетали, Лампочки в вагоне мигали, словно лампочки сломанные люстры или клетки умирающего мозга. А поезд тем временем растворялся во тьме.